Глава 22. Эмиль. Работа, как обычно, отвлекла. Через пару часов напряженных переговоров я, наконец, смог разжать челюсти и перестать пыхтеть, как придурочный бык на кориде. Остыл даже немного, а то Машенька немного от начала поутру и побледнела так, что румяна не спасали. Отложил бумаги, телефон и глянул на часы. В 18.01. И чертовка моя не появилась, не позвонила. И даже почтового голуби ко мне не отправила, и это было странно. Все ее поведение в тот день вызывало тревогу и желание разобраться. Что-то было не так, и моя интуиция подсказывала мне, что сюрпризов не избежать. Вот только каких, и что она придумала? Подумала, набрал номер племянника. «Где ты ей, засранец? Опять без штанов у бабы развлекаешься?» не мильбоград зуб даю в штанах. Работаю я на выезде с Шишкиным». «Бросай все, и давай сегодня к мэру сгоняй вместо меня». «Документы забери и к себе в сейф спрячь. Понял? Головой отвечаешь. Хотя нет, не головой. Она у тебя для красоты и для еды. Другим причинным местом. Охрану возьми, проверенную». «Сделаю, шеф, не волнуйся ты так. Ты сегодня вообще какой-то нервный. Что-то еще случилось? Поделись, облегчи душу». «Да иди ты», — выдохнул я. «Куда?» «На хутор бабочек ловить». «Тебе дневных или ночных?» — заржал мелкий засранец. «Все, еду к мэру. На обратном пути захвачу тебе парочку бабочек. Ариуар!» Я встал, размял затекшие мышцы и зачем-то вышел в приемную и обомлел. Лукерис сидела за столом Машеньки в компании моего секретаря и, высунув язык от усердия, копировала в планшет мое расписание под диктовку Маши. При моем появлении обе подняли голову и напряглись. Чертовка была на себя не похожа, сравнявшись с цветом лица с белой стеной, и продолжала прятать глаза. «Почему обе еще в офисе?» Не знаю, что сказать, грозно уточнил я. И сердце так нехорошо в груди забилось. «Расписание вот». Как никогда раньше растерянно ответила мне Лукерья. «А вы навстречу не идете?» И тут бы мне напрячься, но мозг был занят тем, что пытался успокоить нервную систему. «Нет, поработаю еще. Допоздна буду. А вы обе можете идти домой». «Конечно, Эмиль Багратович». Агрессивно махая ресницами, пропила Машенька. Лукеря тактично промолчала, а должна была съязвить или ответить, как она обычно это делала. Я развернулся на пятках, заперся в кабинете, забыв, что вообще-то хотел кофе, и набрал Алана, снова приказав следить за чертовкой Воба. И отвлекся на очередной деловой звонок, но фоновая тревога не проходила. Слишком подозрительно вела себя чертовка, и это не выходило мне из головы. Время за работы летело стремительно, и когда мне позвонил Аллан и попросил зайти к нему, я с удивлением понял, что прошло уже три часа с того момента, как я выглядывал в приемную. «Иду», — буркнул в трубку. Поднялся, вышел в приемную и застопорился, когда за машинным столом снова увидел ту, что весь день не выходило из головы как заноза болела в сердце. «Луша, ты почему еще здесь?» — не понял я. «Уже заканчиваю». Бойко отбила она. Я спросил, что ты здесь делаешь? Повторил я, вглядываясь в ее лицо. Лукерия расправила плечи и впервые за день посмотрела мне прямо в глаза. Упрямится. Не все-таки чертовка. Глаза на глючи, ведьминские, огнем решимости странной горели. Жди меня здесь. Через 15 минут вернусь. Велел я, сглатывая ком в горле. Спустился на одиннадцатый этаж и вошел в кабинет Ночбеза, который с умным видом глазел на экран большого монитора. Глянь, шеф. Он ткнул пальцем в экран, увеличивая изображение с камеры, стоящей в моей приемной. И мы оба обалдели то ли от наглости, то ли привлекательности лукерья, которая рыбкой скользнула в мой кабинет, а вышла оттуда, прижимая большой баул к груди. И быстро засеменила к выходу. «Ловить», — уточнил Алан, «Там пацаны у входа». «За ней», — решил я, видя перед глазами только красные от ярости круги. «Не трогать. Пока не трогать». Такого я от нее не ожидал, словно ножом в спину ударила, прицельно, прямо в сердце. И больно, так больно было, что дышать трудно стало. Доверился, приблизил, влюбился как пацан, она просто нагло меня обокрала. Сидела в приемной и ждала, пока я уйду, чтобы что-то украсть. «Поехали!» – велел я неистово, желая разобраться. «Ты за рулем!» «Понял, шеф. Она такси вызвала, пацаны ведут». Отчитался на чбез. «Давай за ними!» – решил я. Мы спустились, сели в тачку, где, казалось, подогрев сиденья был напрямую из ада. Или меня штормило так, что я спокойно на месте сидеть не мог. Маленькая вороватая сучка, и наказания своего она не избежит, слово даю. Ехали долго, я молчал, а Алан был на связи со своими пацанами, которые координировали нам маршрут. «Шеф, она домой приехала», — отчитался Алан. «Нам за ней брать?» «Ждем», — отрезал я. «Кому она эти документы отдаст?» Сразу всех и возьмем. А что дальше, будем решать по ходу дела». «Есть». По-военному отчеканил на жбез, сворачивая в неприметный переулок за квартал от дома Лукерии. Припарковался, включил радио и сосредоточенно отдавал распоряжение парням. Пока я, облегченно выдыхая, читал сообщение от Рината, что все пучком, документы он забрал, спрятал в утку, утку, в зайца, а зайца в сейф под кодовый замок. Не налажал, молодец. Я прикрыл глаза, упираясь головой в подголовник, и пытался мыслить здраво. Отбросить, что мое самолюбие растоптало зеленоглазый вороватая чертовка и накидать в уме варианты развития событий. Но то, что случилось, даже я предугадать не смог. Алан завел мотор, машина резко сорвалась с места, а ночбез быстро отчитался. «Пацаны у Мары взяли с папкой». — Папку мне, Умара в офис. Я с ним там переговорю. Быстро решил я. — Девчонку. — Сам разберусь. Алан снова остановился на углу дома чертовки. Из машины охраны вышел наш парень и передал мне папку. Синюю. Очень знакомую. э, -э, -э. Это все? — обалдел я, когда увидел ее содержимое. — Обыскали. Больше ничего нет. В квартиру к Лукере, кроме него, больше никто не заходил. Шестеренки завертелись, вся логическая цепочка, и о сегодня, кражи и содержимое папки встало в одну логическую цепочку. Возможно, я немного завис и выглядел как дегенерат, пока соображал. «Вот, ну чертовка!» — определился наконец я. «Ну, ведьма!» — Эмиль Багратович. — Позвал меня обалдевший Алан. «Давай, с пацанами езжай, у до да допроси, мне ключи от машины оставь». «Что будешь делать?» «Чертовку одну наказать надо». — весело хмыкнул я.